Глава 74. Два года спустя. Два года спустя в горах вновь ликовала и буйствовала весна. Стоял нарядный солнечный день. Земля и небо словно бы притихли в ожидании праздника, который еще не наступил, но должен был вот-вот наступить. Теплый ветерок гулял в продолговатой долине, высоко поднятый на плечах гор, Такие долины виллы называли ойрами. Они не селились в ойрах, и даже не особенно часто их посещали, ибо предпочитали медоносные луга, а здесь росли только мхи, и то не повсюду. Сегодня, правда, в бесплодной долине собралось все племя серебряных нитей. Но сегодня выдался особенный день. Солнце очистило от снегов обращенные к югу склоны ойра и даже подсушило плоское дно, но на противоположной стороне так и лежал нетающий снежник. Под конец лета он лишь съежится, но не исчезнет, а там опять начнутся метели. Дети вилл и щенки симуранов с почти одинаковым визгом съезжали вниз по белому искрящемуся горбу, кувыркались, метались снежки и уворачивались от них. Когда настанет время, взрослые подзовут ребятишек, двуногих и четвероногих, чтобы те не совались куда не надо, на беду себе и другим. Тележка Коренги стояла в конце долины, развернутая против ветра. Она была очень похожа на себя прежнюю, потому что он воссоздал ее из вощенной кожи и дерева на том же острове. Только внутри теперь не было ни рундучков для имущества, ни меховой полсти, ни грибка, припасенного для переправ, Зато над кожаным туловом распростерлись громадные серые крылья из крепкой ткани, натянутой на легкие упругие рамы. Больше всего они напоминали крылья готового взлететь Симурана. Сзади же красовался хвост наподобие птичьего, и от него тянулись блестящие струны к новому рычагу, укрепленному перед сиденьем. Коренга переступал ладонями по камням, в последний раз сосредоточенно осматривая и проверяя устройство. Две минувшие осени и зимы сильно переменили его. Реденькая юношеская бородка, никогда не знавшая ножниц, почти превратилась в настоящую мужскую бороду, а русые волосы густо побила седина, которой на самом деле еще не полагалось там быть. Тарон прохаживался рядом, застегнутый в новенькую скрипучую сбрую, За два года он изменился, едва не больше хозяина. На месте нескладного подростка, обремененного бесполезными крыльями, стоял могучий молодой кобель, гордость двух звериных племен. Он поднялся в небо той же весной, когда они с хозяином оказались у вилл, почти сразу, как только зажило больное плечо. И волшебство крылатых было тут ни при чем, просто вымески растут и мужают не так, как родительские породы. Ты уверен, брат, что хочешь попробовать? Симураны, как и сами виллы, умеют по-разному пользоваться мысленной речью. Могут позвать так, что отзовутся все, способные слышать, а могут послать весть одному в толпе. «Да», — сказал Кринга. — «я хочу». Отец мужей не намного меньше, чем ты. А я куда сильнее вожака. Я не бился с ним, но все знают, что я сильней. Я бы легко поднял тебя». «Ты думаешь, у меня не получится?» «У тебя все получится, брат мой. Просто так мне было бы спокойней. Я бы знал, что нипочем не позволю тебе упасть». У Коренги было лицо человека давно и прочно отвыкшего улыбаться. Вот и теперь лишь чуть дрогнули уголки губ, да потеплели глаза. «Ты и так не позволишь мне разбиться, малыш. Ну, становись». Молодой Вен распустил косы, И гребнем, когда-то принадлежавшему Ории, не спеша расчесал волосы. Влез в тележку и повозился там, проверяя, как движутся рычаги. Потом пристегнул длинные постромки. Тарон сделал шаг вперед и влег в сбрую, готовя душу и тело к решительному усилию. Коренга был одет в серую вязаную безрукавку, вытертую и потрепанную, но по-прежнему надежно державшую тепло. Он ненадолго зажмурился, потом открыл глаза и переставил рычаг, запиравший колеса. «Давай», — сказал он негромко. Тарон насторожил уши, чуть пригнул голову и начал разгон. Ему предстояло взлететь не так, как привыкли взлетать Симураны с обрыва или прыжком вверх, но он очень хорошо знал, что от него требовалось. Сперва он бежал, По собачьи, пластаясь в неистовых прыжках, потом начал помогать себе крыльями. Мелкие камешки и темный песок превратились в смутные полосы, уносившиеся из-под лап. И еще прыжок! И ещё!» А потом тележка позади вдруг перестала греметь и дергать по стромке, стесняя движение. «Земля пошла вниз. Не особенно круто, но вполне ощутимо», — Тарон оглянулся. «Он увидел провисшие бичевые» натянутую ткань крыльев, сумасшедшие глаза, кринги и его руки, побелевшие на рычаге. Вот он все-таки дотянулся и отстегнул по стромке, освобождая Тарона. Летучая птица парила в тишине между горами и небом, раскинув просвечивающие полотняные крылья легко и свободно, как прядь утреннего тумана, как парусная касатка над волнами холодного моря. Симураны со всадниками осторожно подлетали к ней сзади, спереди, сверху и снизу, слева и справа. Ойры и плечо горы успели отодвинуться прочь, не менее чем на версту. Внизу разверзались окутанные облаками долины, отвесные ущелья и речки, белыми паутинками, змеящиеся на дне. Стремительные летуны готовы были броситься на выручку, не в меру отважному бескрылому, выдернуть его из падения, если вдруг что. Но коренга падать не собирался. Птица спокойно слушалась рычага, кренясь и выправляясь по его воле, и белые вершины впереди больше не казались недостижимыми. Сейчас он повернет и опустится на тот же Оэр, а завтра будет новый полет. А потом еще и еще, потому что за горами, лесами и реками стоит галерат, а в нем живет медва, который он собирался столько всего рассказать. А еще чуть подальше, совсем чуть-чуть, раскинулись венские дебри. И с высоты в них можно увидеть речку по имени Черемуховый Юг, бегущую к матери святыни. Хонга Кокора, жена кузнеца, сидела на крылечке общинного дома и смотрела на тропинку, терявшуюся в лесу. Она часто сидела так с той поры, когда проводила по этой тропе своего старшего сына. Просто сидела, смотрела за околицу и ждала, вот уже третий год. Где-то там, в нескольких днях пути, за двунадесятью болотами и оврагами, лесная тропка выводила к наезженной дороге, а свой черед на галерадский большак, что тянулся к стольному городу над берегом моря. С того времени, как первенец запропал вдалеке, пустившись из дома, у его матери успел народиться сынишка не видевшись старшего брата. Когда в кустах у тропинки наметилось движение и мелькнула пёсе серая шерсть, Хонга Кокора молча ахнула и едва не вскочила навстречу. Но на открытое место вышла степенная старая сука, сопровождавшая детей в лес за первой кислицей. Сука улыбалась, помахивая пушистым хвостом. И не всякий распознал бы за благодушной повадкой ярость и мощь, ничуть не ослабленную годами. «Мама!» От стайки детей отделился белоголовой мальчонкой и побежал к кузнечке, похвастаться нежными листьями, собранными для щей. И, внезапно споткнувшись, упал на бегу. Берестяной бурачок с кислицей вырвался из руки и покатился вперед. Венские дети, даже самая сопливая мелюзга, не таковы, чтобы, случайно упав, оглашать всю деревню жалобным плачем. «Вскакивай, отряхивайся и дальше беги!» Но малыш не поднялся. «Мама!» — позвал он испуганно. «Ножки не идут!» Солнце погасло. Небо налилось чудовищной чернотой. Хонга Кокора потом вспомнить не могла, как бежала через двор, и сердце, кажется, летело впереди нее, выскочив из груди. За домом прекратился стук молотка, из с кузницы, бросив работу, мчался железный дуб, и с ним два сына-подростка. Встревоженная сука спешила от ворот, но Хонга обогнала всех. Она готова была уже подхватить малыша, когда тот все-таки сел. Перевернулся на четвереньки, потом встал, перемазанный зеленью и землей. — Идут ножки, — сказал он удивленно.